«Я Драко Малфой! Я Драко! Я на вашей стороне!» Драко наверху лестницы молил пощаду черной фигуры в маске. Гарри, пробегая мимо, ударил в пожирателя смерти оглушающим заклятием. Малфой оглянулся в поисках своего спасителя, и тут Рон нападал ему из-под мантии. Малфой упал на пожирателя смерти и с ошарашенным видом утер кровь с разбитой губы. «Мы второй раз за ночь спасли тебе жизнь, подонок двуличный!» рявкнул Рон. Повсюду на лестницах и в вестибюле шли поединки. Пожиратели смерти заполонили все здание. Вот у входной двери Яксли сражается с Флитвиком, а прямо за ними пожиратель смерти в маске дерется с Кингсли. Школьники разбегались кто куда, многие несли или волокли за собой раненых друзей. Гарри послал оглушающие заклятие в пожирателя с закрытым маской лицом, но промахнулся и чуть не угодил в Невилла, который внезапно возник из ниоткуда, разбрасывая пригоршнями ядовитую тентакулу. Растение тут же зацепилось за ближайшего пожирателя смерти и принялось обвивать его своими усиками. Гарри Рон и Рон на Гермиона бежали вниз по мраморной лестнице. Слева раздался звон бьющегося стекла, и часы Слизерина, отмечавшие очки факультета, рассыпали по всему полу свои изумруды, на которых тут же стали оскальзываться и падать бегущие мимо. Когда друзья вбежали в вестибюль с верхней галереи, упали два тела. Неясная серая тень, которую Гарри принял за животное, пронеслась по залу на четырех ногах, готовясь вонзить зубы в одного из упавших. — Нет! — взвизгнула Гермиона, и оглушительный хлопок ее волшебной палочки отбросил Фенрира Сивова от слабо шевелящегося тела Лаванды Браун. Он ударился о мраморные перила и попытался подняться на ноги, но тут на голову ему упал с яркой вспышкой и громким треском хрустальный шар. Фенрир грохнулся об пол и больше не шевелился. «У меня еще есть!» — кричала профессор Трелони с вершины мраморной лестницы. «Сколько хотите! Вот!» Как подавальщик мечей на теннисе, она извлекла из сумки еще одну огромную хрустальную сферу и пустила ее через зал в окно. В ту же минуту тяжелые деревянные двери распахнулись, и в вестибюль ворвались гигантские пауки. Раздались крики ужаса. Сражающиеся, как пожиратели смерти, так и защитники Хогвартса бросились в рассыпную, и в надвигающихся чудовищ полетели красные и зеленые вспышки, пауки дергались и вставали на дыбы, устрашающие как никогда. — Как будем выбираться? — крикнул Рон сквозь общий визг и вой, но не успели Гарри и Гермион ответить, как их откинуло в сторону. Вниз по лестнице мчался Хагрид, меча молнии из своего цветастого розового зонтика, — Не трогайте их! Не трогайте! — кричал он. — Нет, Хагрид! Гарри забыл обо всем на свете. Он выскочил из-под мантии и помчался, согнувшись в три погибели, уворачиваясь от мечущихся по вестибюлю заклятий. — Хагрид, вернись! Но он не успел пробежать и половины пути, как Хагрид исчез среди пауков. Мерзкая масса закопошилась, повернулась и стала быстро отступать под натиском заклятий, унося в свои гущи Хагрида. — Хагрид! — Гарри слышал голос, зовущий его по имени, но не оглянулся посмотреть, друг это или враг. Он сбежал по ступеням крыльца на темную территорию, по которой пауки уносили свою добычу, но разглядеть Хагрида так и не смог. — Хагрид! — Гарри показалось, что он видит огромную руку, машущую из середины паучьей стаи. Он рванулся вслед — но дорогу ему преградила колоссальная нога, вдруг опустившаяся из темноты, так что земля качнулась у Гарри под ногами. Гарри поднял глаза, над ним стоял великан, футов 20 ростом. Его голова скрывалась во мраке, видны были только похожие на деревья волосатые голени, на которые падал свет из дверей замка. Внезапно он с силой ткнул огромным кулаком в окно верхнего этажа, На Гари градом посыпались осколки, так что ему пришлось отскочить обратно на крыльцо. "Господи!" взвизгнула Гермиона. Они с Роном метнулись к Гарри и посмотрели вверх на окно, через которое великан пытался достать находящихся внутри людей. "Стой!" Рон перехватил руку Гермионы, поднявшей волшебную палочку. "Если ты его оглушишь, он завалит ползамка". "Хэги!" Из угла замка появился грох. Гарри впервые заметил, что для великана грох был маленького роста. Колоссальное чудище, крушившее окна, обернулось и взревело. Каменное крыльцо задрожало, когда великан шагнул к своему мелкому сородичу. Перекошенный рот гроха широко открылся, обнажая желтые зубы размером с мелкий кирпич, и они кинулись друг на друга с воем, как два свирепых льва. «Бежим — Бежим! — проревел Гарри темнота наполнилась чудовищными звуками великаний борьбы, криками и ударами. Гарри схватил Гермиону за руку и мигом слетел с крыльца во двор. Рон прикрывал тыл. Гарри не оставлял надежду отыскать и спасти Хагрида. Он бежал так быстро, что они были уже на полпути к запретному лесу, когда возникло новое препятствие. Воздух вокруг них внезапно смерзся. У Гарри перехватило дыхание. Из темноты появились тени, движущиеся фигуры, темнее самого мрака, с капюшонами на головах. Шумно дыша, они огромной волной надвигались на замок. Рон и Гермионов встали вплотную к Гарри. Шум борьбы за их спиной вдруг замер, смолк, растворился, потому что ночную тьму густо окутала тишина, какую создают только дементоры. — Давай, Гарри! — донесся, словно издалека, голос Гермионы. — Патронусы! Гарри, ну давай же! Он поднял палочку но в тот же миг его охватила тупая безнадежность. Фреда больше нет. Хагрид наверняка умирает или уже умер. А о скольких погибших он еще не знает. Ему казалось, будто душа уже покинула его тело. — Гарри, живее! — крикнула Гермиона. Сотня дементоров надвигалась на них, плавно скользя по воздуху, чуя отчаяние Гарри, обещавшее им славный пир. Он увидел, как поднялся ввысь серебряный терьер Рона. Слабо замерцал и погас. Выдра Гермионы на мгновение закачалась в воздухе и растаяла. У самого Гарри волшебная палочка задрожала в руках, и он почти обрадовался надвигающемуся забытью, обещанию небытия, бесчувствия. И вдруг над головами Гарри, Рона и Гермионы пролетели серебряный заяц, кабан и лис. Дементеры отступили при их появлении. Из темноты возникли три новые фигуры, и остановились с вытянутыми палочками, продолжая посылать своих патронусов. Это были Палумна, Эрни и Симус. — Все в порядке, — ободряюще сказала Палумна, как будто они просто собрались в выручай комнате поупражняться в защите от темных искусств. — Все в порядке, Гарри. Давай-ка, подумай о чем-нибудь приятном. — О чем-нибудь приятном, — хрипло повторил он. — Мы еще здесь, — прошептала она. — Битва продолжается, ну давай же.